Мудрый. Сказка Степники опять загнали могутов в леса. Стычка была кровавой. Много воинов лежало на снегу, ставшем похожим на пурпурное одеяло. Магуты пленили двух степников, а своих потерялись десяток. Перед сражением мастера-оружейники показали князю Могута в гору новую выдумку. К стрелам приделывали перья, и они летели намного точнее, не кувыркаясь на взлете. Упавали на них. Но предательство и корысть уже бродили среди лесов и полей. Степники ударили такими же стрелами. Надежды на победу не было. Князь увел своих людей. Сидели в лесу тихо, хоть и морозно было, но печей не топили. Дым степники увидят. За слушание голова с плеч. Князь на расправу был скор. — Князь, к тебе мастер идет, сказывает, что спора с тобой говорить надо, — доложил воевода. — Пусть войдет, — разрешил князь. Вошел белокурый рослый мужик. Лоб его был высок, глаза умные, руки натруженные, работные. Говори, приказал князь. Государь, других убери, только тебе скажу. Смело глядя на князя, произнес мастер. Всем вон! Зыкнул князь, кроме отца духовного, он наша вера. И посредник божий, от него секретов нету. Все бросились из избы. «Князь, пойдем в лес? Покажу», — веско сказал невозмутимый мастер. «Степным шельмом теперь конец придет». Немешкая, князь и отец духовный двинулись по сугробам в чащу леса. «Смотреть, князь, отсюда способнее, дальше не ходи». Вон ту опушку леса, зри внимательно, я сейчас не заморожу. Крикну, а покуда отдыхай, княже?» Поклонившись, мастер скрылся в ельнике. Духовный отец на всякий случай перекрестился и осенил крестом князя. «Будь начеку», — послышалось из лесу. Князь и духовный отец впились глазами в опушку. Вдруг над опушкой, как пчелиный рой, пронеслись десятки быстрых стрел и повтыкались в снег, как тростник на болоте. Не возьму в толк, чего тут хитрого, схоронил лучников дюже скрытно, числом много, ну и что, заворчал князь, промерзая на холоде. Не спеши гневаться, князь, давай дождемся мастера, тогда и учини ему допрос. Пусть обскажет, что к чему, — растолкует, — посоветовал духовный отец. Пришел мастер, поклонился, и так и остался склоненный перед бородатым повелителем. — Сколько стрелков учинили стрельбу единовременную, где ты их попрятал, или какое мудреное свойство имеет твое оружие для нас неприметное? — строго спросил князь. Один всего, и был-то стрелок. Я только и стрелял княже. Еще ниже сгибая спину, ответил мастер. «Как один?» — подпрыгнул князь. «Врешь, покажи!» Устройство было нехитрым. Пучок стрел сразу вырывался из пустотелого кедрача и веером рассыпался в воздухе. Одни стрелы летели дальше, другие — ближе. Большую площадь утыкали стрелы. Князь уже видел мчавшихся степняков, Храпящих, оскаленных коней. Конница мчалась, как черный саван смерти, И летящий им навстречу рой убийственных стрел, Выпущенных из нового оружия. Степняки слетали с коней, С пронзенной грудью, и, как Вороны на вспаханном поле вертелись на красной земле. Князь был доволен и горд своим умельцем. Бросив золотой мастеру, князь задумчиво двинулся к себе в избу. — Что скажешь, святая церковь? — обратился он к отцу духовному. — Страшное оружие. Сотни сразу убиенных. Ты прогонишь степных разбойников, завоюешь все вокруг. Но оружие богопротивное. Один на один борьба нам, Славянам милее и честнее. Вот мой сказ, государь. Князь шел, взвешивая виденное И обдумывая услышанное. Воевода встречал их у порога. — За ночь по мосту сбей, плаху поставь, Разбойников рубить будем, — сказал князь. Духовный отец перекрестился. И то дело, пусть люди видят беспомощность врага, кровь его, страх, а то болтают злые языки о силе и непобедимости степняков, язык бы им вырвать. Всю ночь князь ворочился, кряхтел, сны его мучили. Сотни убиенных людей и степняков, и магутов, вдовы плачут, дети мрут. Утром Учинили скорую казнь. Разбойничьи головы катились с открытыми, полными ненависти и дикой злобой глазами. Сделав свое дело, палач подошел к князю и склонился перед ним, ожидая поощрения или строгого слова. Князь думал, потом резко встал и выкрикнул «И его живо!» Перст с золотым кольцом и блестящим бриллиантом, словно луч уперся в грудь мастеру. Голова мастера скатилась к головам разбойничьим, в глазах были слезы и удивление. Духовный отец был изумлен, но не вступился за мастера. Время было военное, спорить с князем было опасно. Народ в страхе разбежался, шепот полз от избы к избе. Князде ума лишился, мастера лучшего умнейшего обезглавил. Духовный отец, заперсав кельи, взывал к Богу. Монахи стояли смиренно, дожидаясь решения. Дверь отворилась, духовный отец крикнул монахам. «Летописца ко мне скоро!» Летописец прибежал, бухнулся на колени, целуя Рясу. «Чем?» «Кончил ты последние слова книги нашей истории?» — спросил духовный отец. «Описанием казни, святой отец?» «Какое слово начертал ты последним перед тем, как поставить точку дня того?» «Имя государя, святой отец?» «Допиши еще одно». «Каково, отец?» «Мудрый. Исполню, отец». Церковники в полном собрании пришли к князю. — Государь, — обратился святой отец, — святое собрание решило имя твое дописать. Отныне ты не просто гор, а гор мудрый, — и добавил. — Зато утро, государь. — Мудрый, — усмехнулся князь, вспомнив стрелы с пером, летевшие от степников. Теперь я за свой народ спокоен. Затрубили трубы, застонали рожки, В поле появились всадники. Опять пришла степь, Надо браться за луки, каждый за свой.